И стрекозы, раскачивавшиеся на длинных, карамельного цвета ногах, выбирая момент, чтобы нанести укол шприцем. Старуху, похоже, она порядком напугала. Но как в такой кутерьме можно взять кровь, я представить не мог. На фоне метаний старухи, отчаянно пытавшейся удержать противницу на расстоянии, движения стрекозы излучали сексуальную уверенность в своих силах поношенное синее кимоно против накрахмаленной белой мини-юбки. Спорить не о чем. «Не подходи ко мне! Отойди, тебе говорю!» «Сегодня ночью полнолуние, знаешь?» «Меня это не касается. Я все равно ничего не вижу. Чуть-чуть. Хоть один миллилитр». «Кровь!» — у старухи перехватило горло. Она истерически высморкалась. Слезы верно идут через нос, раз глаз нет. Откуда у меня хоть капля этого добра? Дай проверю, есть она у тебя или нет. Меня три года подряд выбирали мисс сборщицы крови. Неужели не знаешь? Ничего я не знаю. С иголкой я обращаться умею. Уж ты поверь. Стрекоза изготовила шприц и придвинулась к старухе. Меня даже медалью дочери Дракулы могут наградить. До конца месяца осталось набрать 2206 миллилитров». Медсестра со стремительностью мелкой рыбешки на мелководье выбросила вперед левую руку. Но старуха проворно, как змея, парировала этот выпад. Потом провела пальцем по губам, вынимая изо рта зубной протез. В памяти что-то шевельнулось. Воспоминания о раннем детстве. Старуха протерла протез подушечкой пальца и быстро сунула его за воротник кимоно. Однако золотые коронки на верхних и нижних клыках я успел заметить. Говорят, по коронкам в аэропортах за границей распознают трупы японцев. Может, она и в самом деле моя мать? «Полнолуние — время оборотней, а не Дракулы!» Моя мертвая мамаша стала причмокивать языком, будто посасывала постилку от кашля. Из-за снятого протеза, наверное. «Уж я-то знаю, по ночам по телевизору часто такие фильмы крутят. Ты же ничего не видишь». «Я бы постереглась на твоем месте, сынок. Если ты меня выгонишь, эта вампирша всю кровь из тебя высосет». Перестань называть меня сынком. Почему это? Потому что мне противно. Ага, с чувством пробормотала себе под нос коза. Действительно, в полнолуние оборотень лучше подходит. Послушай, может, ты человек-волк? И тебя бесит, когда с тобой обращаются как с сынком? Волк? Залезай-ка сюда и дай ей потрогать свои пушистые ножки. Но уж нет, это обычная трава. У тебя что, трава на ногах растет? Эта тема явно вызвала у старухи любопытство. Воспользовавшись секундной потерей бдительности, медсестра вонзила мамаше иглу прямо в сонную артерию. Старуха молниеносно взмахнула батья. на тыльной стороне ладони стрекозы выступила кровь. «Ага, получила!» Вампирша исторгла из легких звук, напоминающие рычание, и облизала кровь с руки. Тут же схватила лежавший на коленях старухи семи и взмахнула им в воздухе. «Пощадите!» Мамаша втянула голову в плечи и пала ниц. Положила голову между рук и стала молить о пощаде. Без протеза она говорила, будто сосала леденец. Не притворялась, не ломала комедию, боялась, что ее будут бить, или беспокоилась, как бы не разбили ее семи сцен. Похоже, ее страх и мольбы были искренними. Ее сведенные плечи тоже выражали боль и муку. Меня вдруг одолели жалость и сострадание. На глаза навернулись слезы. Не могу сказать, что я не любил свою мать. Однако основания ее любить... У меня тоже не было. Старики все отвратительные. В Втайне, извиняясь перед матерью, я как зачарованный глазел на мини-юбку вампирши и чувствовал, как моя плоть приходит в возбуждение. Интересно, какие глаза у нее за очками? Я не мог этого понять, потому что стекла очков сильно бликовали. «А может, за ними прекрасные глазки с опущенными уголками?» «Раз так, быстро освободи помещение!» «Верни мой семисен, и я тут же уйду!» «Давай, давай, не тяни время!» Стрекоза бросила старухе семисен. Ни одна струна в нем не дрогнула, лишь застонал деревянный корпус. «Наверное, мы больше не увидимся!» У меня есть одна просьба напоследок. Пожалуйста. Только без заморочек. Вот эта сцена, когда я ругаю непочтительного сына. Хочу ее повторить. Это и трех минут не займет. Прошу. Для меня это такое удовольствие. Как я хотела спеть ему эти строки, пока была жива. Хоть разочек. Ну, если это все, что ей нужно, пускай. «Как считаешь?» — предложила стрекоза. Я как-то весь обмяк и сделал выдох. Растерявшись от того, как быстро она изменила свою позицию, я спросил. «Забыл. Какая еще сцена?» «Согласен! Ура!» — старуха вставила обратно свой протез и изготовила семисен. «Семисен».